Глава 13. Свою тренировочную базу Эринии обустроили с размахом и всей их британской любовью геометрии. Правда, смотрелось это несколько странная диковина. Но сами посудите. Посреди обычного крымского поля стоит прямоугольная стена высотой 9 метров, сложенная из здоровенных биг-бегов, заполненных песком и гравием. Идеальный ровный прямоугольник, внутри которого легко уместилось бы футбольное поле с беговыми дорожками. По периметру стены установлены вышки с пулеметами и прожекторами. С внутренней стороны стены стальные конструкции, призванные поддержать стену. Тут же небольшие мостки, по которым могут перемещаться защитники крепости. Снаружи бигбега бега усилены стальной сеткой, по которой на разной высоте вьются длинные гирлянды колючей проволоки. Очень похоже на средневековые сооружения. Сразу навевает ассоциации с туманным альбионом и тамошними традициями замкостроения. Внутри периметра десяток двухэтажных жилых модульных блок-контейнеров, вышка с антеннами, навес для автомобилей, небольшой оазис уличных тренажеров, микроскопический плац с флагштоком и пара отдельно стоящих цельнометаллических морских контейнеров. Дорожки выложены черным резиновым покрытием, связывают все постройки между собой. Все просто и функционально, вполне комфортабельные условия для проживания сотни человек. Именно столько и насчитывал личный состав этого тренировочного лагеря. Двое въездных ворот расположены в коротких сторонах прямоугольника. Внешние подступы к стене заминированы. Видна контрольная следовая полоса, предупреждающие знаки, и невысокий заборчик из нескольких витков колючей проволоки, призванный задержать мелкую живность. Иначе какой-нибудь блудливый пес ненароком спровоцирует взлет сигнальной мины. «Оно нам надо!» Будить сладко спящих по ночам эриней. Пусть боги мести и проклятия спокойно спят. Причем, со слов Чурикова, подобный дизайн вражеского укрепления был здесь не просто так. Это в своем роде пример английского фортификационного строения, которое одна из фирм-партнеров эриней хотела продавать в СУ. То есть вот вам пробник, можете приехать, посмотреть, пощупать, и ежели желаете, то совсем за небольшие денежки – Мы вам таких коробок настроим в вагоны маленькую тележку. Нужен-то всего один экскаватор, кран погрузчик и десяток разнорабочих. А дальше насыпая в биг-беге песок или землю, складывая их в стопки, укрепляя снаружи сеткой, а изнутри сборными металлическими конструкциями и расставляя внутри модульные домики быстро и эффективно. Заплатить, конечно, за это придется, но тут уж такое дело, кому война, а кому мать родна. Конечно же, рядом с любой уважающей себя средневековой крепостью снаружи за воротами должен быть городок бедноты. Там, где живут человеческие отбросы в лачугах и сараях. Тут тоже были свои лачуги и сарай. Метрах в трехстах располагался палаточный городок, в котором проживали рекруты, которых тренировали сотрудники британской ЧВК. А вот здесь украинский менталитет, который можно кратко охарактеризовать, что не украдут, то сломают. Здесь все должно быть либо намертво прикручено, либо вмонтировано в стену, либо под постоянным контролем, иначе любая вещь будет тут же украдена или сломана, чтобы потом ее проще было продать налево. Палаточный городок украинских коллаборантов можно было назвать Лачуги-стрит или Хижина-авеню. Даже кривая надпись на выгоревшем и вытертом брезенте одной из палаток «Welcome to hell» была очень даже в тему. Это действительно было очень похоже на чистилище. Именно сюда и должны попадать грешники, предавшие Родину. Дюжины больших старых армейских палаток, установленные кое-как, грязь, завалы мусора, прожженные бочки, в которых разводят костры, переломанные деревянные поддоны, какие-то самодельные навесы, затянутые порванным полиэтиленом, брезентом и маскировочной сеткой, груды промокшего картона и раскрошенного пенопласта. Из палаток торчат закопченные ржавые трубы печек-буржуек. Вместо дорожек утонувшие в грязи автомобильные покрышки, к которым прибиты доски. Возле одной из палаток огромная куча разномастного мусора. Палаточный городок обнесен двойным сетчатым забором с кружевами колючей проволоки наверху. Сторожевые вышки по периметру с пулеметами и прожекторами, причем оружейные стволы развернуты внутрь периметра. Ну, правильно. Надо же как-то этот скот держать в загоне. В метрах в трехстах ближе к основной дороге расположена небольшая застройка из пяти двухэтажных домиков. Видимо, здесь когда-то хотели возвести коттеджный поселок, но то ли война помешала, то ли изначально застройщики оказались эфиристами и, собрав щедрый урожай первоначальных взносов, скрылись в неизвестном направлении. Теперь недостройки использовались в качестве тренировочного полигона. Сюда британские инструкторы гоняли своих подопечных, где пытались их натаскать и обучить основам городского боя. Честно говоря, просмотрев пару сюжетов, записанных мне Сюткиным, я сделал вывод, что Эринии уподобили старику Сизифу, который таскает тяжеленную каменюку. Подопечные бритишам попались на редкость тупые и ленивые. Видимо, это как у классика, были даже не лучшие из худших, а худшие из худших. Наверное, жители Туманного Альбиона уже тысячу раз пожалели, что решили взяться за столь неблагородное ремесло, как обучение добровольцев, которых даже в ВСУ не взяли. Все, что не нужно Соединенным Штатам и отпадает от них, сегодня подбирает к рукам Великобритании. Более того, она создает несколько конфигураций, в частности, трансевропейскую ось Лондон-Анкара, на которую хочет нанизать такие страны, как Польша, Украина, Молдавия. Британия взялась за Украину не сейчас, а еще задолго до войны. Когда Борис Джонсон только пришел на пост премьер-министра, он стал придерживаться политики сближения с Украиной и активного вовлечения ее в сферу внешней политики Великобритании. Украина при этом рассматривается Лондоном сугубо как инструмент. Никаких интересов у Британии относительно Украины нет. Проблемы индейцев шерифа не интересуют. Для Украины нет никаких выгод от того, что ею интересуется Британия. Британия никогда и никуда не приходит как филантроп, она всегда приходит как завоеватель. На фоне активности Великобритании в отношении Украины даже Соединенные Штаты отошли на второй план. Это действительно так, потому что Британия является ближайшим партнером США в Европе. А Украина в этой ситуации является переходным активом которые Соединенные Штаты сбросили на Британию. Именно этим объясняется то, что политика Вашингтона в отношении Украины стала более прохладной. Штаты лишь по инерции интересуются происходящим у нас. Формально передача Украины на баланс Британии состоялась в начале 2019 года, когда клуб послов Большой Семерки на Украине возглавила посол Великобритании Мелинда Симмонс. Временная поверенная в делах США Кристина Квин сейчас фактически исчезла с радаров и перестала продуцировать какие-то инициативы. Ее функции взяла на себя госпожа Симмонс. Если американцы суперпрагматичны, то британцы суперциничны в своей внешней политике. Это можно увидеть на примере целого ряда азиатских и африканских стран, где были интересы британцев. Можно долго говорить о том, какими будут последствия, но ничего хорошего от этого Украина точно не получит. Мы ведь для Бритиши все дикари, поместь бесов и детей, которые живут в вечном мраке и отвергают свет знаний. И не важно, что флаг Британской империи никогда не простирался над землями Руси, мы для них такие же дикари, как негры в Африке и желтокожие в Азии. Мы дикари. Они белые люди. А как лучше всего управлять дикарями? Стравливать их друг с другом. Пусть дикие бесы бьют друг дружку палками по голове, а белый господин будет стоять в сторонке, держа в руках жменю стеклянных бус, которые он вручит победителю схватки. Русские и белорусы дубасят украинцев, поляков и прибалтов. Где-то в Европе ушедшие в леса и горы сербы бьются с болгарами и македонцами. На юге турки, грузины и азербайджанцы активно воюют с республиками Северного Кавказа а где-то на востоке монголы партизанят против китайцев, а север и юг корейского полуострова опять принялись за старое и начали резать глотки друг другу. А белый человек стоит в сторонке и с радостью глядит, как уменьшается народное население на планете Земля. У Киплинга есть гениальное стихотворение «Бремя белого человека». Киплинг, детский писатель и автор Маугли и Рики Тикитави, А по основной своей профессии – колониальный офицер, сам родившийся в Индии. Киплинг в этом стихе выражает саму суть того, чем должен заниматься белый человек, придя в Африку, Латинскую Америку, на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию, в Украину и на все постсоветское пространство. Белый человек должен не только выкачивать оттуда ресурсы, пользоваться их землей, пользоваться их людьми, он должен нести идеи, Идеи цивилизации, идеи белого человека. Он должен целенаправленно и очень аккуратно, взвешенно, каждый раз, просчитывая последствия и тщательно отслеживая результаты своих действий, не навредить, дабы ненароком вести долгую, кропотливую и нудную работу. Это и есть его бремя. А алмазы, всякие прочие побрякушки – это всего лишь приятный бонус к основной миссии. «Думаете, с чего это я такой умный стал и начитанный?» «Ха-ха-ха! Три раза!» «Это все пленный майор Чуриков. Это все его мысли и размышления. Мне, честно говоря, на все эти высокие материи про бремя белого человека, про то, что бритиши считают нас дикарями, плевать с высокой горки. Абсолютно пох. Они враги. Пришли на мою землю с оружием в руках. Значит что?» Значит, надо им вломить. Да так вломить, чтобы они сюда больше не возвращались. Кто к нам с мечом придет, тот заряд свинца в харю и получит. А подданные, чьей он империи будет, великобританской или североамериканской, да пусть даже и китайской, мне все равно. Мне главное, чтоб патронов хватило. Ибо хреначить их прикладом и колоть штыком лениво и трудозатратно. А я, как все славяне, немного ленивый и тяжелый на подъем. От этого у нас и есть большинство проблем. Но вот видели же наши власти имущие, Путин и остальные, Лавровы, Шойгу, что сгущаются тучи. Предупреждали их кадровые разведчики Баширов и Петров, что враги повсюду. А нет, не послушали, не прониклись. Нет, чтобы влепить упреждающий удар по Украине и разом вымести всю эту заразу. Уничтожить основные объекты ВСУ, авиацию, склады с вооружением и боеприпасами, штабы и пункты управления. А может, как всегда, понадеялись на извечный русский авось? А что в итоге? В итоге нам, как в 41-м, вломили пиздюлей, разгромили первым ударом на аэродромах и плацах груду военной техники, уничтожили много военного и мирного люду, отчекрыжили часть русской земли. А что дальше? А дальше надо русскому медведю вылезать из берлоги, вытирать обсосанную лапу о кору березы и идти на войну. А там брать за ушко всех этих англосаксов, братьев славян и прочих китайцев-японцев, вести их обратно в их столицы по дороге, выписывая пиздюлей. Ведь можно было нанести превентивный удар и стереть в ядерную пыль какую-нибудь затрапезную натовскую базу, как бы намекаешь, что, мол, не шали, коварный англосакс, не дразни русского медведя. Он ведь, ежели проснется, то с может и полмира разгромить и разломать. Мы ведь с дуру или с Будуна обычно злые и неадекватные. Но нет, не сделали по уму. Сделали, как всегда, понадеясь на чертов русский авось. Товарищ командир, а, товарищ командир, вырвало меня из плена раздумий голос сержанта Пшонкина. Что тебе? А можно мне позывной поменять? Пшонкин. Ну о чем тебя сутки не устраивает? Ну, как-то не солидно. Опять же, все-таки теперь ординаносец, да еще и звание сержанта, а позывной какой-то попсовый. Действительно, за подрыв с помощью беспилотника вражеской комендатуры и уничтожение полсотни высокопоставленных вражеских офицеров, солдат Валерий Пшонкин получил звание старшего сержанта и награжден Орденом Мужества. После этого Пшонкин возомнил о себе черт знает что, но приступ гордыни длился недолго, всего пару часов. Потом он получил подсрачник от метлы и подзатыльник от меня. Приступ гордыни и был задавлен в ростке. Это я так думал до сегодняшнего момента. — Вообще-то именные позывные на войне обычно никто сам себе не назначает. Их тебе присуждают твои товарищи по оружию. Им, э, то есть нам, твоим товарищам, виднее, какая у тебя натура. — Ясно? — Ясно. Понуро согласился боец и тут же продолжил конючить. — Ну вы ведь, товарищ командир, когда дали мне такой позывной, еще не знали, каков я в бою, правильно? А вот если бы вы сейчас дали мне позывной, то как бы меня называли? Сейчас, переспросил я. Ага, простодушно кивнул Сюткин, заинтересованно глядя на меня. Лежащие рядом пакеты Баму тоже отвлеклись от созерцания базы Иринии и заинтересованно посмотрели на меня. Я бы назвал тебя, в этот момент я на мгновение задумался и выдал: клоун или шут. Чего? Явно расстроился Сюткин. — За что? Я же комендатуру зафигачил. — Валерка, ну чем тебе Сютки не нравится? — удивился я. — Ну, хороший позывной, звучный. Опять же, не повса какая-то, а вполне пацанский рок-н-ролл. Стиляги? но Ну, он же певец, — пробубнил Пшонкин. — Это же не солидно. Я ни разу не слышал о позывных с фамилиями певцов. — А я слышал. — пожал я плечами. На Донбассе знавал я одного добровольца — У него был позывной «Цой». «И что?» — насупился Сюткин. Грозно был вояка? Или позывной получил за то, что песня под гитару пел?» Вояка был он нормальный, как все, в бою не трусил, но и зря под пули не лез. Помню, один раз он по минному полю полез к своим, чтобы помочь застрявшим во враге пацанам обратно на прожив пойти. Притащил им патроны и выстрелы к РПГ. Обратно они двухсотого с собой притащили. Кстати, из-за этого 20-го там и застряли. С одной стороны, геройский поступок, а с другой стороны, дурость редкостная. «А почему дурость?» — уточнил пакет. Укропы нашу разведку во враг загнали, где огнем и прижали. Они вместо того, чтобы потихоньку свалить, решили дать последний решительный бой. В итоге пожгли весь БК, да еще и на себя вытянули лишние силы противника. Потом уже выяснилось, что у них на руках 20-й был которого командование «Кровь износу приказало вытянуть с поля боя. Вот так из-за одного жмурика чуть еще пятеро не погибли. «А почему погибший был так важен?» — спросил Сюткин. «У него наколки были разные по телу. Тут тебе и портрет Путина набит. А вот тут» — я показал на правое предплечье — название и номер воинской части. «Вот наши боялись, что если труп захватят Укра, то по всему миру раструбят, что на стороне ДНР воюют кадровые российские военные». Вот и пришлось строп с минного поля вытаскивать. «Так а почему тогда дурость?» Вновь удивленно нахмурился Сюткин. «Но дело ведь нужное. Ну, типа, военную тайну сохранить». «А дурость, потому что все и так знали, что на Донбассе пруд пруди российских отпустников. Да и зачем целиком тело вытаскивать? Можно ведь было срезать татуировки ножом, ну или на худой конец обвязать мертвое тело гранатами, чтобы взрыв искорежил его до неузнаваемости. Зачем попросту людьми рисковать?» Ладно, хорош болтать. Пшонкин, не гневи судьбу. Нареклись Сюткиным, так ты ему будь, пока тебе твои же сослуживцы не переименуют. Все, хорош галдеть. Он уже колонна к объекту подходит. Отходим к машинам. С минуты на минуту начнется.